Глава семнадцатая. Встреча у врат. Кай очутился в огромном пустом зале, пол которого был выложен массивными плитами. Вместо стен и потолка – один громадный купол, разукрашенный барельефами, которые изображали могучих диковинных монстров и великих древних воинов, сошедшихся в масштабной битве. В глазах каждого из существ сияли разноцветные камни, кои и освещали зал. Можно было бы очень долго рассматривать данное произведение искусства, но, увы, времени на это Каю не дали. Приготовьтесь, испытание первого стража начнется через 60 секунд. Ваша задача – уничтожить боевую куклу. В зависимости от того, как быстро и насколько эффективно вы справитесь с задачей, будет определено ваше место в списке 10 тысяч. Внимание! Если вы потеряете сознание или не сможете продолжать бой по какой-либо другой причине, то вам засчитается провал испытания первого стража. После этого вы не сможете пройти его снова в течение 100 дней. Повторная попытка будет стоить тысячу облачных монет. Увидев это сообщение, которое на самом деле шло не от системы, а лишь передавалось с ее помощью обителю, Кай сфокусировался на энергетическом зрении, решив заранее ко всему подготовиться. Как он и предполагал, незримые для обычных воинов потоки энергии и законов сразу же появились в зале, начав сливаться и принимать фигуру человека. Боевая кукла постепенно формировалась в 60 метрах от парня, хотя в реальности в той точке ничего обнаружить было нельзя, ни аурой, ни обычными органами чувств. Облачная обитель практически идеально скрывала происходящее. Но так или иначе, Кай видел своего будущего противника и поэтому знал, куда следует бить, когда закончится обратный отчет. Его тело все еще находилось под усилением максимально широко открытых телесных врат. Мечи покрывал кроваво-темный туман, а в них самих уже ожидали активации две заранее подготовленные техники – взмах разрушающей пространство и клинок гравитационного разрыва. В итоге, когда до начала боя оставалось меньше секунды, кай двинулся с места. Молниеносным рывком он преодолел 60 метров, оказавшись прямо перед боевой куклой в тот самый момент, когда она наконец сформировалась и стала видимой, и не успела создания даже осознать происходящего как на ее каменное тело обрушились два переполненных силой клинка. Первыми боевую куклу задели невидимые внешние лезвия из сжатого поля превосходства. А следом пришла очередь кроваво-темного тумана, который являлся ничем иным, как техникой высвобождения клинков, усиленной частицами концепции Инь. Вместе эти две силы легко прорывались сквозь броню цели позволяя мечам погрузиться все глубже вплоть Голема. Однако это позволяло не только мощь самих способностей, но и невероятная физическая сила Кая, без остатка вложенная в данную атаку. Однако на этом он не остановился, активировав две уже сформированные внутри клинков способности. Взмах разрушающий пространство являлся одной из сильнейших техник Кая для нанесения точечного урона. Ее он направил в сторону энергетического сердца, ядра боевой куклы. Что же касалось техники клинка гравитационного разрыва, которую Кай повзаимствовал на Земле у Александра Уайта и адаптировал под себя, то парню она служила сильнейшей атакой по площади на близких и средних дистанциях. Ее силу он направил сразу на все тело боевой куклы. Раздался взрыв. Часть его мощи поглотил барьер вокруг Кая, И парень резко телепортировался назад. Он перестал напитывать телесные врата энергией, и его параметры вернулись к обычным значениям. Сильно замедленное для Акая время возвратило нормальную скорость. Впереди оседала пыль. Разлетевшиеся по всему залу осколки валялись на полу. От боевой куклы осталось лишь крошево, хотя плиты под ней оказались невредимы. Своей комбинированной атакой Кай вмиг уничтожил противника, что сразу же отметила система. Испытание первого стража пройдено. Боевая кукла была уничтожена за 0,34 секунды. Поздравляем! Вы входите в список 10 тысяч. Ваше место – 6001. Получено право одноразового посещения второго этажа облачной обители. «Внимание! До момента телепортации из зала испытания первого стража осталось 240 секунд. Приготовьтесь!» Как и в случае с принудительным вызовом, метка Кая на левой руке вновь потеплела и вышла из скрытого состояния. Взглянув на нее, он увидел изменившуюся цифру 0 на число 6001. Кстати, так легко справиться с испытанием первого стража Кай сумел лишь по той причине, что имел время подготовиться, а также возможность ударить, когда боевая кукла еще не начала двигаться. В обычном же бою с более-менее равным противником провернуть такое было крайне трудно. Но так или иначе, он наконец стал рейтинговым учеником, сразу возвышившись почти над 12 тысячами воинов. Почему именно над столькими? Все просто. В отрезке с десятитысячного места и по шесть тысяч первое, каждую отдельную позицию могло занимать сразу несколько учеников, а не только один. В среднем на каждом месте числилось по три воина. Собственно, вот почему на первом этаже жило так много учеников. Разница начиналась уже со второго уровня, где обитали воины с шеститысячного места по три тысячи первая, которые делили свои позиции максимум с еще одним учеником. но ну чтобы попасть туда, требовалось начать подниматься на вершину своего уровня, в данном случае это шесть тысяч первое место, тем самым получив право посетить следующий этаж, а затем попытаться пройти там испытание второго стража. Что же до поднятия ранга, то, не считая прохождения испытаний, он повышался лишь одним способом – официальными боями. Каждый ученик, находящийся в списке 10 000, в месяц должен был проводить как минимум два поединка с другими рейтинговыми. Таким образом, сегодняшнего дня Каю придется ежемесячно соглашаться на одно сражение с учеником более низкого ранга а также самостоятельно бросать от одного до трех вызовов более высоким. Бои проводились с использованием энергии и законов и заканчивались, если один из учеников сдавался или не мог продолжать сражение. Судьей выступала самообитель, так что такие поединки редко заканчивались чьей-либо смертью. Существовало два вида вызовов – стандартный и с условиями. В первом случае всё было просто. Если побеждал ученик с более низким рангом, то он поднимался на четверть разницы между своей позицией и позицией противника. Противник опускался на ту же самую четверть разницы между ними. Если же побеждал ученик с более высоким рангом, то он оставался на месте, получив в качестве награды 5000 монет, а его противник опускался на пять позиций. Однако вызвать разрешалось не всех. На первом этаже ученики могли использовать это право лишь на тех, кто не превышал их более чем на тысячу позиций. На втором это значение уменьшалось до 500, на третьем – до 200, на четвертом – до сотни, но ну а на пятом уровне ученики могли вызвать на бой лишь того, кто находился сразу над ними. То есть тот же Сатор, 74-й, который сейчас охранял Элею, Мог начать бой только с 73-м или же принять бой только от 75-го. И в их случае победа или поражение означало лишь обмен рангами, а не падение или подъем на какое-то конкретное количество позиций. Все же, начиная с третьего этажа, каждое место в списке 10 тысяч мог занимать лишь один ученик. Что же касалось вызовов с условиями, то, по сути, это была обычная дуэль с оговоренными заранее ставками. Обитель в данном случае выступала вместо системной клятвы или духовного контракта, вынуждая учеников выполнить договоренности. Победа или поражение в таком бою не всегда влияло на ранг, но все-таки чаще всего именно для этого подобные вызовы и служили, ведь с их помощью можно было поставить на кон даже собственный рейтинг. У такого поединка существовал лишь один минус. Тот, кого вызывали, имел право отказаться, и тогда тот, кто бросал вызов, сразу терял одну из трех попыток подняться в этом месяце. Вот почему более низким рангам требовалось со своей стороны предложить такую ставку, чтобы предполагаемый противник точно не отказался. Собственно, таким образом большинство богатых аристократов и поднимались в рейтинге ускоряя для себя этот процесс. Они выбирали ученика с более высоким рангом, бросали ему вызов с условием, предлагая отдать свое место и получить взамен нечто очень ценное, после чего противник попросту сдавался. Но так как все вызовы были возможны в рамках только одного этажа, то подкупленный ученик ничего не терял, кроме времени на обратный подъем. Все же его сила из-за проигрыша никуда не исчезала. Так что вернуться на прежнее место он мог легко. Зато он получал некий очень дорогой ресурс, или, например, обещание в будущем получить престижную работу в семье у подкупившего его аристократа. Все-таки рано или поздно всем предстояло покинуть обитель, после чего придется вновь искать свое место в этом мире. Ну а что касается богача, использующего такую систему подъема, то если он действительно силен, упростит себе путь, а если слаб, в итоге упрется в преграду в виде испытаний стражей. Кстати, насчет боев. Кроме рейтинговых поединков существовали еще и обычные, если дать друг другу разрешение использовать энергию и законы, а также принудительные. Первые проводились на специальных аренах, где за сражающимися могли понаблюдать другие участники. Вторые тоже рекомендовалось проводить на аренах, поскольку можно было случайно задеть кого-то энергией, тем самым нарушив закон. Принудительные же вызовы снимали подобные ограничения, ибо если кто-то из сражающихся случайно заденет третьего ученика своей внутренней силой, то нарушением это считаться не будет, но только если это действительно случайно. Обитель отлично считывала намерения учеников, поэтому определить, хотел ли воин задеть постороннего или нет, могла легко. Тем временем обратный отчет подошел к концу. Законы пространства охватили Кая, телепортировав из зала. Парень вернулся к вратам, сразу увидев столпившихся возле них 30 воинов. Вот только это не тех охранников, коих Кай уже победил, а участников третьего этажа. Отдельно стояли двое эльфов. «Можете четвертовать его!» – спокойно приказал Тирвин, за чьей спиной маячил закованный в латы Рейзил. Вперед сразу же рвануло полтора десятка дарганов из великой стаи, которые имели личный счет Искаем. Пятнадцать пиковых заклинателей прибыли сюда первыми, как только узнали, что объявился один из тех, кто виновен случившимся с их сородичами на нулевом этаже. Затем появилось подкрепление эльфов с третьего этажа, а затем и вовсе пришел лично пятый. В итоге волкам пришлось умерить свой пыл. Забирать добычу у Тирвина было опасно даже для них. К счастью, эльф дал разрешение. Уже применив частичную трансформацию бойцы, чей рейтинг был в районе 2000 места, приблизились к Каю. Практически все Дарганы осваивали путь тела, поэтому обладали сильными мышцами, благодаря чему считались лучшими в сражениях без энергии и законов. А с третьим томом техники взрывных жизненных сил эти волки добивались от 65% усиления родных физических параметров. Вот только этого было недостаточно. Дожидаться, пока враги доберутся до него, Кай не стал. Он все еще держал клинки в руках, а на повторное открытие телесных врат практически не требовалось времени. Единственное, что он добавил, это активацию предельной концентрации, которую сегодня еще не применял. Всё же эта способность имела серьезные ограничения по времени использования, не более получаса в день. В тот же миг погруженность Кая в предстоящее сражение превысила ныне недоступную его разуму глубину. Теперь все движения противников, их дыхание, ток энергии, взгляды и многое другое предстало перед парнем в виде открытой книги. С помощью предельной концентрации он сумел увидеть те пути для ведения боя, которые в обычном состоянии ни за что бы не обнаружил. Время словно замедлило свой ход. На короткий рывок ближайший Дарган среагировать не успел. Улучшенные законы пространства выводили скорость Кая на новый уровень, а вместе с использованием концепции Инь в технике пяти невесомых шагов, с помощью которой было гораздо проще гнуть и разрушать пространство, он теперь перемещался намного быстрее, чем когда-либо. Взмах клинком, и вот противник лишается руки. Второй, и в сторону отлетает нога Даргана. Не останавливаясь, Кай продолжает движение. При такой близости к центру чужих аур телепортироваться он не мог, но даже так шаг скорости делал его практически неуловимым для волков. Расправившись со вторым Дарганом, Кай резко отклонил корпус назад, избежав размашистого удара очередного противника. В тот же миг парни атаковали еще двое зверолюдей. Мощными ударами они пытались нанести человеку хоть какой-то урон, но в итоге так и не попали по нему. Цель легко уклонилась от атак, совершив, казалось бы, невозможный из такого положения прыжок. Ни одно живое существо не могло так двигаться без использования особых техник. Кай даже не подгибал колени, чтобы оттолкнуться от земли. Дарганы это четко видели и были ошарашены. Однако они и представить себе не могли, что благодаря полю превосходства Кай мог управлять своим телом как угодно словно кукловод марионеткой, а с помощью предельной концентрации использовать эту способность гораздо эффективней. Как только парень оказался в воздухе, к нему сразу прыгнул один из дарганов. Он полагал, что в подобном положении без техник Кай никак не сможет увернуться. Парень легко понял цель противника и лишь хмыкнул. Кай не мог использовать поле превосходства против этих Дарганов, так как их воля была намного сильнее, чем у него. Однако это не мешало применить способность на самом себе. Тело мечника внезапно отлетело в сторону, а затем он резко приземлился. Поле превосходства было недостаточно сильным, чтобы позволить Каю летать, но немного левитировать он все же мог. К опустившемуся парню бросился ближайший Дарган, из-за чего и лишился ног. Дальше Кай быстро разделался еще с семерыми противниками, полагаясь на свою превосходящую скорость и силу. Среди нападавших оказалось лишь пятеро тех, с кем он не смог справиться несколькими молниеносными движениями. Сильнейшие волки действовали слаженно, пытаясь загнать человека в угол и подловить его. И хотя совершать ошибки Кай себе не позволял, натиск со всех сторон действительно делал его положение довольно затруднительным. Приходилось больше фокусироваться на уклонениях и защите. Парень уже думал применить свои козыри, однако в итоге его осенила мысль. «Я могу их подчинить». Отрубленные конечности других Дарганов тут же взмыли в воздух, атаковав оставшихся сражаться зверолюдей. С помощью поля превосходства Кай никак не мог воздействовать на нынешних противников, однако это не касалось их отрубленных частей. И хотя даже так он не мог раскрыть полную мощь когтистых рук и ног Дарганов, их сила все равно была велика. Этого хватило, чтобы немного отвлечь сразу троих противников. Таким образом их строй развалился. Пришёл черед Кая атаковать. Выпустив клинки из рук и позволив им полететь в первого Даргана, он сам бросился ко второму. Тот сразу атаковал, но вместо ожидаемого уклонения человек ответил ударом на удар. Два переполненных мощью кулака столкнулись. Кай оказался сильнее. Руку противника отбросило, выгнув в неестественном положении. Раздался треск. Лопнула плоть и серая шерсть покрылась кровью. Конечность повисла безвольной плетью. Что же касалось человека, то его рука лишь немного пострадала. Впрочем, не будь кай полностью уверен, что его линия крови все сразу же восстановит, то даже и не пытался бы провернуть подобное. Зарычавший от боли Дарган отвлекся. Его концентрация сбилась, за что воин и поплатился. Несколько мощных ударов обрушились ему на грудь, отправив звера-человека в недолгий полет. Его ребра были сломаны, а легкие пробиты. Пострадала еще пара органов, включая сердце. Открылось несколько внутренних кровотечений. Был поврежден позвоночник. Очередной противник вышел из боя. Акая в спину уже атаковал первый Дарган, которого на секунду отвлекли летающие клинки парня. Он собирался переломать, а затем и вовсе оторвать человеку ноги, Но тот в полуобороте взмахнул рукой. В последний миг в его ладонь телепортировался клинок. Хлынула кровь. Сжатая кисть противника упала на пол. Следом еще несколько быстрых движений, и вот еще один зверочеловек нейтрализован. Оставшихся троих Дарганов Кай также без труда одолел. Им не помогли ни чрезвычайно высокие параметры, ни боевая алхимия, ни техника усиления тела. Всего за минуту бой завершился. Замерший посреди кучки покалеченных и более небоеспособных дарганов, Кай посмотрел на свои клинки, купленные еще в городе Старкса. Те оказались немного покрыты трещинами. «Плохо. Оружие золотого ранга уже не выдерживает моей силы», — осознал парень. «Но если не прикладывать ее столько...» то легко рассекать прочнейшую плоть не выйдет, без техник-то. Внезапно раздались хлопки. «Браво! Отличное вышло представление!» Аплодируя, хищно улыбался Тирвин. За всё сражение он и пальцем не двинул, лишь наблюдая. Что же касалось его подчиненных, то они, видя этот бой, конечно же, желали вмешаться и наказать нарушителя, Но без разрешения Пятого сделать ничего не смогли. Собственно, что и требовалось доказать. Проверка прошла успешно. Он действительно чудовищно силен физически. Его плоть прочна, вынослива и при этом обладает некой регенерацией. Подобное преимущество в бою без атакующих и защитных техник слишком серьезно, чтобы его не учитывать. Подытожил Тирвинг. Неужели он на самом деле смертный? Может ли быть такое, что он скрывает свою ступень? Но зачем? Неважно. Его сила уже выходит за рамки нормального даже для гениев. Того, что я увидел, уже хватит как минимум на семисотое место в рейтинге. Но если он действительно смертный, то в дальнейшем может стать серьезным конкурентом облачной десятки. Без техники я и сам сейчас не могу устранить его. Стиль не тот. Слуги с третьего этажа тоже слабаки. До прибытия подкрепления пройдет еще как минимум пара минут. А что касается Резила, то первым он нападать на смертного не станет, пока этот Кай лично не бросится на нас. Своенравный, однако, у меня раб. Да и у этого Кая... Однозначно должен быть какой-то козырь, способный помочь выйти из сложившейся ситуации. Слишком уж нагло он себя ведет. Глупцы до такого уровня не дорастают. А значит, у него точно что-то есть. В таком случае пойдем иным путем». «Мне действительно понравилось», — продолжил пятый. «Поэтому позволь мне повторить прошлое предложение». «Вступай в мою фракцию. Если ты согласишься, я закрою глаза на все, что здесь сегодня произошло. Более того, с нашей помощью и своей силой, конечно же, ты буквально уже сегодня можешь оказаться на четвертом этаже». «Звучит заманчиво, но что ты потребуешь взамен?» Всего лишь подписание обычного духовного контракта на работу у меня. Взамен ты получаешь все привилегии члена высшего эшелона фракции. Я очень редко кому такое предлагаю. Звучит и правда неплохо, особенно если учитывать мою защиту души, дающую возможность в любой момент нарушить контракт. Можно использовать ресурсы пятого, а затем в случае чего уйти. Казалось бы, одни плюсы, но это всего лишь на поверхности. Стал размышлять, Кай. На самом деле я сам способен добиться всего, что мне предлагает пятый. Но если откажусь, то они останутся мне врагами. Вот только теперь я могу легко скрыться от них. Да я ни за что не поверю, что пятый просто вербует меня. Я уже однажды отказал ему, а вдобавок дважды перешел дорогу. Он видел часть моих способностей, так что у него определённо есть планы на меня. Как там говорят? Держи друзей близко, а врагов ещё ближе? А ещё я сомневаюсь, что просто так смогу потом обмануть и уйти от него. Пятый точно не дурак. И если я соглашусь, то лишь окажусь в большей опасности, чем сейчас. Что ж, тогда ответ ясен, как никогда. К сожалению, вынужден отказаться. Тирвин нахмурился. Ты же понимаешь, что в таком случае я не могу тебя отпустить после нарушения правила о запрете нулям проходить испытания после нападения на моих подчиненных. Металл звучал в его голосе. Забавно. Это правило действует только на тех учеников, кто боится или не может нарушить его. А я, как видишь, к ним не отношусь. Пожалкай плечами. «Ну, а что касается твоих людей, то они всего лишь встали на моем пути. Я просил отойти, но меня не послушали». «Тебе кажется это забавным? Думаешь, твои слова оправдывают то, что ты покалечил моих слуг?» С нажимом спросил пятый, раскрыв свою чудовищную мощную ауру, которая совсем не подходила заклинателю начальной стадии. В округе словно в миг похолодело на десяток градусов. Подчиненные Тирвина инстинктивно сделали шаг назад. Их тела налились тяжестью. Аура подростка серьезно подавляла воинов, однако Накая совсем не действовала. Все еще находясь под предельной концентрацией, он легко наполнил свой источник огромным количеством лишней энергии, усилив свою ауру, а также крайне плотно сжал ее в кокон вокруг себя. Таким образом, мощь Пятого разбивалась о защиту человека, словно гигантские волны бушующего океана о непоколебимую скалу. «Я их покалечил?» Спокойно продолжив разговор, наклонил Кай голову. «О чем ты?» «Все твои слуги относительно целы. Вот только одному я руку сломал. Я даже пощадил того эльфа, который использовал принудительный вызов». Так что единственное, на что тебе стоит злиться, так это на слабость своих подчиненных, которые не справились со своими обязанностями охраны. На лице Тервина промелькнуло удивление. Повернув голову, он взглянул на одного из слуг, который прибыл с третьего этажа. «Господин!» — все еще находясь под давлением ауры пятого, побледнел эльф. «Он прав! Все наши были просто вырублены!» только двое по-настоящему пострадали. Старший брат Нитрякс лишился кисти, но наш лекарь успел приделать ее обратно. И еще какой-то новичок был найден со сломанной рукой. О чем я и говорил, произнес Кай. Но если ты все равно не желаешь разрешить наш конфликт, то у меня есть для тебя предложение. Пятый вновь взглянул на человека. На лице подростка отразилась заинтересованность. Он снизил давящую мощь ауры. «Через неделю я вызову рейзила на дуэль. Если выиграю, ты и твоя фракция навсегда забудете обо мне и моих товарищах. Вы не станете мешать нам подниматься по этажам обители даже косвенно. Если же проиграю, то соглашусь вступить к тебе». Замерли от шока не только рядовые эльфы, но и сам Тирвин. Однако он быстро взял себя в руки. На его лице появилась широкая улыбка. Клятва. Клятва, согласился Кай. Но есть еще одно условие. Говори, чуть ли не засмеялся пятый, думая, тебе все равно ни за что не победить моего раба. Кай взглянул на десятого, который также не слабо удивился. Если я выиграю, ты освободишь его. Как пожелаешь оскалился Тирвин. Кай в ответ слабо усмехнулся. Отголосок настоящей эмоции прорвался сквозь холод пустоты. «Воин чести, говоришь? Что ж, если и начинать формировать свою фракцию, то как раз таких, как он», — подумал парень, не сводя глаз с Рейзила.